Глава 12. 26 марта 2186 года. Дорогой дневник, кажется, очередное наше расследование подходит к концу. Выяснено многое. Остались, собственно говоря, сущие пустяки найти убийцу. Двух убийц, потому что смерть Стеллы тоже решено считать криминальной. «Надо же! Магически вызванный тромп, Бррр! Ужас какой!» Забыла я вчера спросить у Олега, насколько сильное воздействие нужно для того, чтобы тромп появился. «Дважды в течение недели. Это понятно, но вот действительно сильных магов среди гостей не было. У Маркова, судя по документам, резерв в 28 единиц, у остальных еще меньше». Правда, вот Наталью Петровну не изучали с этой точки зрения. А я уверена, что из половины непонятностей торчат ее ушки. Пфу, она же все время торчала в снегирях. Так что нет, смерть Стеллы не ее рук дело. Ну ничего, сейчас поговорим со всей компанией, что назвал вчера Олег, и проясним картинку. Присматривай тут за порядком, дорогой дневник. А в мою дверь уже стучат. Пора. Лена закрыла тетрадь, сунула ее в тумбочку у кровати и крикнула «Иду!». Взяла сумку, бросила в нее несколько футляров с записывающими кристаллами и вышла. Инспектор Ковали в самом деле уже ждал ее в коридоре, стоял, прислонившись к стене и просматривал какие-то документы. Врен, вышедший из рабочей комнаты, сказал ему «Напоминаю, снимки для рабочей доски нужны». «Попрошу ребят», — кивнул инспектор. «Я-то не возле компьютера». — Давно уже надо было научиться пользоваться магвестниками, — парировал гном. — Ага, — согласился Коваль. — А еще водить экипаж, управлять воздушным шаром и варить суп. Все это в планах, но позднее, а сейчас, извини, мы спешим. — С кого начнем? — спросила Лена, когда они вышли на улицу. — С Корнелия, — твердо ответил инспектор. — Я договорился, и он ждет нас в своей мастерской. Глеб смотрел на свое войско. «Значит, дело у нас сегодня выше крыши. Ни одной минуты зря не тратим, понятно?» «Понятно. Что уж тут?» — ответил за всех шкуматов. «Раздавай. Кому что?» «Так, Петр, тебе Артур Семенов. Вот краткая справка о нем. Мужик скользкий, судя по всему. И что именно его связывает со вдовой доктора Маркова, непонятно». — Фарид, ты едешь в университет. Там на биофаке есть исследовательская лаборатория. Лена Асканова позавчера сдала туда образцы земли и снегирей и образец крови владельца, но результаты ей отдать отказались. — Как это? — не понял Аббасов. — Вот так. Сказали, что это повторный анализ. Первый запрос был от другого лица, и они имеют право не отдавать до подтверждения. — Подтверждение чего? Слушай. Ну Это какая-то ерунда. Вот и мне так кажется, поэтому иди и вынь из них информацию. Кто сдавал в прошлый раз, что именно, почему невозможно получить оплаченные анализы? Понял. Фарид аккуратно сложил и сунул в карман переданную им Леной квитанцию. Саша, ты попробуй выяснить, покупал ли билеты на поезд или дирижабль человек по имени Александр Чернегов. Год рождения — 2158. Было это 6 ноября прошлого года. Но ты запроси сведения на месяц вперед. Даже, пожалуй, не так. С 5 ноября по сегодняшний день, вот как. Когда, в каком направлении и так далее. — Понял, — кивнул Сазонов. — По гильдии медиков у тебя есть что-то? — Вот отчет. Он положил два сколотых листка. Но Маркова там практически никто не знал. Он заканчивал институт и защищался в Екатеринбурге. «Странно», — отметил Никонов, — «ведь родился Владимир в Москве. Зачем же отправился учиться из столицы так далеко, да еще и в не самое престижное место?» В этот момент его коммуникатор засигналил, и на экране показалась круглая физиономия дежурного сержанта. «К вам по вызову, госпожа Лиховцева!» «Пусть поднимается», — кивнул старший инспектор. «Саша, иди с ней в мой кабинет». Попробуй выпутать, что же ее связывало с доктором Марковым, кроме, ну, любви. Ну, хорошо, и Сазонов выскользнул из комнаты. Глеб сел за свой стол, раскрыл папку с документами по делу и в который раз стал вчитываться в них. Но тут снова просигналил коммуникатор, и ворчливый голос старшего лаборанта поинтересовался. «Скажи мне, старший инспектор, вам что, результаты исследования орудия убийства уже не нужны?» — Нужны, Геннадий Павлович, очень нужны. — Тогда лови, магвестникам отправляю, окошко открой. И в самом деле через минуту в руки ему свалилась белая птичка, развернувшаяся в лист бумаги. Никонов развернул его и стал читать. — Так, сламбы отпечатки покойного и Амины Джафаровой, плюс еще несколько частичных, судя по всему, женских. — Ну, это ладно, понятно. Кто мог браться в кабинете за нож для разрезания бумаг? — Ага, аурный след. Яркие отпечатки. Владимир Марков и Алла Маркова. Плюс слабая женская аура, не обнаруженная в базе данных. Он отложил страницу с результатами, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, бормоча. — Аура, не обнаруженная в базе, это... По-видимому амина. Девушка без образования, никакую службу не проходила, магии не обладает, в поле зрения городской стражи не попадала. Словом чиста как ангел, следовательно, ее отпечатка Маур в базе данных просто неоткуда взяться. Марков тоже понятно. А вот Алла теперь есть о чем расспросить. Если верить свидетелям, она появлялась в кабинете мужа крайне редко. Последнюю неделю так и вовсе не могла приходить, потому что сперва они были в снегирях, а потом она сидела с больным ребенком. А след Ауры держится не более двух суток. Причем после первых двадцати четырех часов слабеет с каждой минутой. То есть получается... Распахнув глаза, Глеб уставился на вошедшего в комнату Сазонова. Получается, что надо повторно добросить вдову, и этим я немедленно и займусь. — А ты, друг мой, дождешься прихода госпожи Маковской, дашь ей подписать показания и аккуратненько расспросишь о ее взаимоотношениях с Марковым и его женой, понял? — Так точно. А про Лиховцеву рассказывать давай, только кратко. — В основном она повторила все, что тебе говорила, потом мялась и жалась, а еще потом раскололась. Она была любовницей доктора. — Это мы знаем. — Ну вот, еще несколько раз ему нужно было чтобы все считали, что он уехал из Москвы в то время, когда оставался в городе. А в последний раз? Наоборот. Что? Наоборот? Нетерпеливо спросил Никонов. Марков два дня отсутствовал. А надо было создать впечатление, что он в Москве. Когда это было? Десять дней назад. Точнее, 17 марта. Это интересно. Старший инспектор почувствовал, как появляется у него знакомое предвкушение удачи. «Скорого раскрытия дела!» И азартно потёр руки. «Тогда, пожалуй, начнем мы совсем с другого. Мы узнаем, куда и как он добирался, и первым делом спросим об этом городскую портальную службу. Давай-ка, младший инспектор, звони!» Над прилетевшей пять минут спустя птичкой Магвестника они почти столкнулись лбами. «Портал «Москваница»!» «Полдень 17 марта. Портал Ницца-Москва. Полдень 18 марта», — прочитал Сазонов. «Получается с клиента 1730 евро, включая налоги». «Ницца? Ага», — кивнул Глеб. «Именно в Ницце сейчас проводит время жена Снегирева и ее сердечный друг ФТ. Так что отправишься туда? Погоди завидовать, дорогой мой». — Давай-ка зададим еще один вопрос нашим портальщикам. — Какой? — А не пользовался ли их услугами в марте господин Петровский-Тардеев или госпожа Снегирева, или оба вместе? И на этот вопрос ответ пришел очень быстро и был куда более лаконичен. — Нет. — Значит, именно Маркову что-то было от них нужно. — Потер лоб Никонов. Вот что... Пошел я к секунд-майору советоваться, а ты пока составь план допроса Аллы Марковой, основываясь вот на этом. И он протянул подчиненному результаты экспертизы орудия убийства. Андрей Беланович посмотрел на диспетчера курьерской службы «Золотой экспресс» Замотанного да нельзя. И сочувственно произнес. Тут надо втроем работать, а ты один. Так и должно быть трое. С досадой тот махнул левой рукой. Левой, поскольку правой он набирал на компьютере данные заказчика, а правым плечом удерживал коммуникатор. Один заболел, о чем сообщил только сегодня утром. А второй вызван в суд в качестве свидетеля. Начальство обещало кого-нибудь поставить в смену, но... «Пока, ну, сам понимаешь...» «Слушай, да не журнал. И я сам погляжу все, что меня интересует. Ну, ты же видишь, я лицо официальное». И он снова развернул перед глазами молодого человека документ, подтверждающий его статус гражданского консультанта городской стражи. «Не положено!» — вяло ответил диспетчер, отвечая на два звонка разом. «А если начальство придет? Мне премию срежут». «Я тебе из своего кармана заплачу!» — начал сердиться Андрей. Ну, ладно, какое число тебя интересует? Получив журнал заявок за первую половину марта, Веланович сел за стол и открыл его. Довольно быстро он отыскал первую запись. Образцы были получены курьером в клубе «Грифон». Вот тьма, пробормотал он. Получены от швейцара, лишний шаг придется делать. Впрочем, и готовые анализы тоже были переданы швейцару. Тому же самому Сомову Ивану Петровичу. С удовлетворением отметил Андрей. Так, проговорил он про себя, ведя пальцем по строке. И оплата была сделана, как мы знаем, с анонимного номерного счета в банке Горфил и Фрюк. Вот мы циферки-то и запишем. Он переписал номер счета и вернул в журнал диспетчеру. Нужно было отправляться в Настасинский переулок и говорить с персоналом клуба Грифон. Вилонович решительно повернул в сторону портальной станции. Время утекает. Конечно, в экипаже, до да по столицы это одно удовольствие, но дело прежде всего. Выйдя из портального зала на бульвар, с удовольствием вдохнул влажный весенний воздух, посмотрел на высокое голубое небо, на редкие проплешины грязного снега и выглядывающую из-под них упрямую траву, и развеселился. Весна, — думал он, перепрыгивая через лужу. Пять дней до апреля, а там уже и до лета рукой подать. Пожалуй, надо Ленке купить цветы. Подснежники в бот. выйду из клуба и куплю. И приняв решение, зашагал в сторону Настасинского. Клуб Грифон занимал трехэтажное здание в глубине двора. Окна первого этажа скрывались за плотными шторами, но входная дверь оказалась распахнута настеж, и возле нее стояли двое спортивного вида молодых людей. «Стража?» — спросил у них Беланович. «Кто у вас старший сегодня?» «Старший инспектор Казаченко», — ответил один, повыше ростом и постарше. «Он в кабинете директора, допрос ведет». «Третий этаж», — добавил его коллега. «Пошли, я туда иду, провожу. А вы по какому вопросу?» В ответ Андрей развернул все тот же документ, подписанный секунд-майором Бахтиным. «Конечно», — Казаченко был недоволен. «Помогать коллегам еще куда не шло, но вот каким-то штатским...» «Вечно Бахтин что-то выдумывает!» — пробурчал он. «Гражданские консультанты! Ну надо же!» «Чего хотел-то?» «Поговорить со швейцаром Сомовым? Раз!» — ответил Андрей. «И два! Очень интересует шулер, который тут обыграл купца Котова год назад. Есть у нас подозрение, что именно Котов был ему заказан». «Значит, так...» Хлопнул ладонью по столу старший инспектор. — Швейцара, бери и хоть размачивай, хоть выжимай. У нас к нему вопросов пока нет. Пока. Он поднял указательный палец. вот с Шулером не все так просто. Там калач такой тертый, что с ним долго разговаривать придется. Вот что. Напиши вот на бумажке твои к нему вопросы, а мы по ходу дела их зададим. В номерок свой оставь. Если Казаченко увидит название агентства правильных расставаний, погонит он меня отсюда метлой. И ни с каким швейцаром я не поговорю. Промелькнуло в голове у Андрея. Вслух же он сказал: Да вы, Сергею Ивановичу, протокол отправьте, так правильнее будет. Ну, ладно. Подозрения в глазах старшего инспектора почти растаяли. Иди вон, в игровой зал, тебе туда сомова и доставят. В общем-то, Беланович уже догадывался, каков будет ответ на вопрос о том, кто же заказывал анализ образцов почвы и крови в лаборатории. И разговор со швейцаром только подтвердил эти догадки. «Клиент наш, доктор Марков», — охотно сообщил Сомов, отряхивая соринку с малинового рукава своей ливрей. «Хороший клиент, чаевые дает всегда». И по поручениям, если отправляют, то кто же платит? Хорошо платит. Эх, где ж я теперь такую работу найду? И он с любовью потер рукавом золотой позумент на фуражке. Дома Андрей поставил в чистый стакан цветы и отнес все это на Еленин стол. Врен, любовавшийся на установленную в общей рабочей комнате доску, одобрительно кивнул и сказал. — Это правильно. Что-то она у нас совсем затасковала. Не то весна, не то авитаминоз. А может, ей на море надо? Вам, людям, вечно воды не хватает. Эх, ладно, посмотри, каково. Доска была грандиозна, о чем Беланович честно и сказал. Шириной метра три. Она была разделена на три части. В центральной располагались подписанные снимки Вадима, его жены, Ф.Т. и Натальи Петровны. Левая часть была посвящена убийству Стеллы Гагнадзе, правая — Владимиру Маркову. — Стрелочки я рисовать не стал, — сообщил гном. — Вот будем вечером обсуждать. И для наглядности сами нарисуете. Все, пошел я. Он спрыгнул со стула. — Обедать будешь? — Наверное, пока что нет. Попозже. — Обед через полчаса, — строгим голосом сказал Врэн. — ждать не любит. Так что, если позже, сам себе разогреешь или холодное съешь. Дождавшись, когда тот выйдет, Андрей набрал на коммуникаторе номер Вадима Снегирева. — Ты как? — — спросил он. — Нормально, — ответил Вадим. — Работы выше крыши, но ну, даже интересно, оказывается. Вот завтра поеду рассаду закупать. Мне предлагали заказать так, мол, все привезут. Но я уж лучше посмотрю, а то вместо помидоров куплю какой-нибудь табак. — Много ты понимаешь в рассаде, — хмыкнул Андрей. — Ничего, я с собой агронома возьму. Уже нашел, договор заключил. Сегодня как раз и приедет. Так, вот что, я тоже сегодня приеду, прямо сейчас, надо поговорить и с тобой, и с домовым твоим. Порталом пойду, так что дай мне координаты. Он записал ряд цифр, достал из сейфа два кристалла пространственного перехода и аж поюжился от жадности. За каждый было уплачено, как за бриллиант. Жал первый, назвал координаты и шагнул в сиреневый овал открывшегося окна. Проскользнув в рабочую комнату, Лена увидела на своем столе подснежники и замерла. Откуда? Ну, конечно, подозрения у нее были. Случился сегодня неожиданный звонок на коммуникатор. Неожиданный, рассердивший ее и растревоживший, Платон Владимирович Крымов, тот самый богатырь, владелец риэлторского агентства столицы-усадьба, приглашал ее в оперу. В оперу, в большой театр. Она подумала, что за время, пока живет в Москве, а это больше полугода, и видела это знаменитое здание с квадригой на крыше всего раза два, проходя мимо. А побывать внутри, послушать волшебную флейту Сони Мингард — это мечта. Подумала, вежливо поблагодарила и отказалась, сославшись на расследуемое дело. Крымов нисколько не обиделся и гулко захохотал, Так что она даже отодвинула коммуникатор от уха. Сказал, что до спектакля еще четыре дня, и он очень надеется, что Елена Дмитриевна передумает. Елена Дмитриевна понюхала подснежники и решила считать, что они случайно попали на ее стол. Джесслики принесла. Покупала на рынке капусту и зеленый лук, а на сдачу получила букетик. Собрались все, только Никонова не было. Наконец Андрей сказал. «Не будем ждать». — Сможет — придет. Нет — значит, нет. — Кто первый? — Наверное, мы. Инспектор Коваль тяжело вздохнул. — Мы с Леной будем краткими, поскольку особых успехов не добились. В этот момент входная дверь содрогнулась под ударом тяжелого кулака. — Это кто? — удивился Андрей. Верещагин прислушался к голосу, доносившемуся из-за двери, и рассмеялся. — Открывай, Врен. Место Никонова. Мы получили его начальника. Прошу, любите жаловать. Секунд, майор Бахтин Сергей Иванович. Ты куда, Глеба дел? Ваш Глеб сейчас в Ницце по набережной гуляет. Ответил Бахтин тяжело, усаживаясь на стул. В Ницце? Неужели мадам Снегирева все-таки замешана? переспросила Лена. Вот он выйдет на связь, и мы все все узнаем. Секунд-майор махнул рукой. — Чаю дадут? А то я сегодня и пообедать не успел, и завтрак был давным-давно. — Сейчас все будет. Врен соскочил со стула, вышел и почти сразу же вернулся. — Через полчаса пирог доходит. Ну, — Вот и славно. — Да, давно я мечтал устроить шоу с разоблачением, как в детективных голофильмах показывают. Добавил секунд-майор, оглядев собравшихся. А тут только подозреваемых наших и не хватает. — Нет уж, лучше не надо, — рассмеялся Беланович. — Тогда придется арендовать конференц-зал где-нибудь поблизости, а значит, обойтись без пирогов. — Да? Ну тогда подозреваемые отменяются, на такое я согласиться никак не могу. Обойдемся без них. Продолжай, инспектор. — Отлично. Ну тогда я повторю, — сказал Коваль. — Мы с Еленой говорили с Корнелем Васильевым. Художник был в своей мастерской. Тресв, мрачен, работает. Даже разговаривал, не отрываясь от рисования. Опять портрет Стеллы. Про склонность к тромбам не знал, по противозачаточной таблетке не знал. На вопросы любовники ответил, поморщившись, что он Стелли все давно простил. «Как ты считаешь, врал?» — спросил Андрей. «Да думаю, нет. Эмпатия у меня слабая, но вранье я чувствую». «Ладно, дальше». «Дальше мы отправились к Лиане», — подхватила Елена. «Вот уж кто врет, как дышит!» Инспектор ковли кивнул, подтверждая сказанное. Но в конце концов выяснили, что таблетки она, конечно, тетке дала, но та прочитала о свойствах и противопоказаниях, Племянница отругала и препарат выкинула. «А зачем рассказывала? Кому там она об этом говорила?» переспросил Врен и, перелеснув в странице блокнота, сам ответил «Ага, Тараканову!» Я же говорю, врет, как дышит. Хотела заинтересовать, придать себе таинственности и опасного флера. Коваль пожал плечами. Но одну важную вещь она все-таки сообщила. И так давно Стелла вернулась домой, злая и обрадованная. Сказала, что знает теперь, кто сделал ей пакость и может отомстить. Кто это? Какая именно пакость? В чем должна заключаться месть, неизвестно. Леона не знает. — Ясно. Гном быстро записывал. Дальше мы посетили Левинсонов, Но неудачно. Лев Борисович болеет, простыл. Поэтому говорили только Софья Яковлевны и очень коротко. Ничего нового, в общем. Она передала кое-какие сведения для Вадима, контакты, рекомендации, ну, в общем, чтобы по месте поднимать. А по делу ноль. — А Тараканова не было нигде, — подхватила Лена. — На коммуникатор не отвечает. — Дома нет. Консьержка не видела со вчерашнего утра. — Клуб? — Грифон? — хмыкнул Коваль. — Про Грифон есть информация. Расскажу позже, — прогудел Бахтин. — Ладно, кто дальше? — Погодите, еще не все. Елена от чего то начала волноваться. Все помнят, сколько лет мальчику Коле... «Восемь!» — В разнобой, ответили остальные. «А когда умер Виталий Снегирев?» «Третьего марта семьдесят восьмого года», — произнес Андрей. «Почти ровно восемь лет назад». «Тьма, ты хочешь сказать?» «Хочу!» — кивнула она и зачем-то встала. «Мне не давало покоя совпадение цифр, понимаете? Восемь лет. А если Коля, сын Виталия Снегирева, тогда все объясняется». Активность Маркова, например. Такой жирный кусок прямо в руки упал. — Думаешь, Алла не говорила ему, от кого ребенок? — покачал головой гном. — Нехорошо. — Вот тут я позволю себе дополнение, — поднял ладонь Алекс. Сегодня я провел день в архивах и не без помощи, признаюсь, но кое-что нашел. Девять лет назад, в апреле 77-го, в Рязани разыгрывался кубок коннозаводчиков царства Русь. Разыгрывают его раз в пять лет, каждый раз в другом месте. Это раз. Два. То, что Алла Сагудаева выходила замуж за Владимира Маркова под своей девичьей фамилией. «Ну, это ничего не значит», — не выдержал Андрей. «Совсем не все меняют фамилии при заключении брака». «Не все», — согласился Верещагин, «но». Госпожа Сагудаева происходит из старой купеческой семьи с очень жесткими правилами. И если бы она была замужем, отец ее бы и спрашивать не стал, поменяла бы фамилию, как миленькая. — Ага, а она забеременела вне брака, и семья отнеслась к этому плохо, так? — прищурилась Елена. — Ну, во всяком случае, до июля семьдесят седьмого Алла жила в Рязани в доме родителей. Есть снимок в местной газете со столетнего юбилея ее деда, и она там стоит рядом с матерью. А в августе зарегистрирована покупка квартиры на Песчаной, совершенная кем? Аллой Сагудаевой. Гном схватил черный толстый карандаш, подошел в развалочку к доске и соединил линией Аллу и Виталия. Так? Так, кивнул Андрей. Получается, Марков узнал, что его пасынок может стать наследником поместья, и начал в этом направлении работать. Именно поэтому Маковская сказала... Как там было? — Он вышел на что-то серьезное, на большие деньги, — процитировал Врен. — Именно так. — Что же, этому есть подтверждение, — раздался тяжелый бас Бахтина. Мы получили сведения. Именно Владимир Марков две недели назад передал в исследовательскую лабораторию биофака университета пробы земли и образцы крови. Земля полностью совпадает с тем, что вы, Елена Дмитриевна, туда привезли позавчера, а кровь взята у ребенка мужского пола в возрасте восьми-девяти лет, и подтверждено, что кровная привязка есть». «И за это его убили», — медленно проговорила Елена. «Кто?» «Об этом чуть позже». «Не буду лишать триумфа старшего инспектора Никонова», — усмехнулся Бахтин. «Ты все изложил, Алексей?» — Ну, последняя деталь, а уж куда ее приложить, решайте сами. Я сообразил, что мы занимаемся всеми фигурантами дела, кроме одного. Точнее, одной — Натальи Петровны Саввиной в девичестве Лукомцевой. — Обладательница снегиревской крови, — кивнула Лена. — Я же чувствовала, с ней что-то не так. Рассказывай. — Наталья Петровна... Родилась в две тысячи пятьдесят пятом в Москве. Наводит на размышление. Ей сто тридцать один год, быстро посчитал Врен. Эльфийская кровь или магия? Магия. В восемьдесят пятом она закончила университет в Праге по специальности магия разума и эмпатия, потом дополнительное образование психиатрия и психология. До 2110-го работала в Томске, потом в Новосибирске. Есть статьи в журналах, сведения о наградах, в общем, нормальная карьера хорошего мага-медика. А в 110-м увольнение из госпиталя в связи с профессиональным выгоранием. И дальше как отрезала. Единственная информация о ее браке с Северином Михайловичем Савиным. Родился в 86 году в Новосибирске, умер сто м там же. Как и когда Наталья Петровна перебралась в Подмосковье? Что привело ее в Снегири? Как она договорилась с Натальей Константиновной, тогда владевшей поместьем, неизвестно. И, боюсь, мы этого не узнаем, если она сама не захочет рассказать, потому что других свидетелей не осталось. Погоди, если у нее основная магия разума, Значит, Наталья Петровна вполне могла внушить Петровскому идею искупаться, а потом, например, ощущение, что у него свело ногу. Лена сдвинула брови. — Она же выгорела! На лице Алекса сомнение было написано крупными буквами. — Извини, тут я скажу. Олег Коваль чуть порозовел. Я менталист, хотя и очень слабый, и эмпат. Так вот, даже если мы выгораем... Остается, как бы это сформулировать, отцвет. Каналы схлопываются не до конца, понимаешь? Резерва слишком мало для полноценного воздействия, но ну, если взять накопитель, то умелый маг может работать почти как раньше, до выгорания. Ну, ладно, может, а зачем? А вот теперь слово Никонову. И секунд майор нажал кнопку коммуникатора. Глеб стоял на пляже в футболке и джинсах, босиком, за его спиной темнело море, светил огнями какой-то поселок на дальнем мысу, и ветерок слегка шевелил волосы. Кто-то из собравшихся завистливо застонал сквозь зубы. — Я встретился с Петровским Тардеевым и Лидией Аристарховной, — без предисловий начал рассказывать Никонов. — Владимир Марков побывал у них 17 марта, сделал Федору Ванифатьевичу предложение. И получил отказ. На утро пришел снова, свое предложение повторил, и снова получил отказ. Предлагал он простую комбинацию. ФТ покупает снегири и перепродает их Маркову за сумму в полтора раза большую. А отказ получил от того, что ФТ уже заключил ровно такое же соглашение с другим персонажем и нарушать договоренность не пожелал. Кто первым назовет фигуранта? «Тоже мне теорема Ферма, фыркнул Врен. «Всех уже перебрали. Остался только тараканов». «Именно так!» — кивнул Глеб. «А теперь прошу простить. У меня свидание с морской волной». Экран коммуникатора погас. Елена взглянула на секунд майора, и на мгновение у того возникло ощущение, что смотрит она через прицел. «О чем еще?» «Вы планировали нам рассказать?» Поинтересовалась она обманчиво-ласково. «Ну...» Бахтин сделал вид, что задумывается. «Может быть, о судьбе исчезнувшего бесследно агента по недвижимости? Или о том, что рассказал Артур Семеонов? семионов Лена сдвинула брови. «Ах, этот...» «Полагаю, он к интриге с поместьем отношения не имеет. Любовник Аллы?» — Нет, кузен тоже был живо заинтересован в ее благополучии, поскольку периодически, постоянно просил и получал от госпожи Марковой с помощью И что он рассказал о ссоре Аллы и покойной Гогнаце? Тут Бахтин поморщился. На мой взгляд, ничего такого, что могло бы привести к убийству. Дамы постоянно сталкивались, конкурируя за ерунду, о которой говорить-то неловко. — Какая-то сумка! Как ее...» Секунд майор заглянул в бумажку, вытащенную из кармана, и прочел. «Вот, Биркин!» «Это серьезный повод». Лена сдвинула брови, но глаза ее смеялись. «А что еще?» «Ну, в общем, они начали враждовать еще в институте. А когда снова встретились в Москве, не могли остановиться». «Ладно, а что с агентом?» «А тут совсем интересно». Господин Чернегов купил билет на Дирижабль до йошкар и в тот же день, 6 ноября прошлого года, туда и отбыл. Мы попросили коллегу из тамошней городской стражи к нему зайти по адресу регистрации и выяснили, что господин Чернегов внезапно получил извещение о наследстве. «Да ладно!» — вырвалось у Андрея. «И что? Он унаследовал, надеюсь, не поместье?» «О нет, он унаследовал бар в центре города». Но наследодатель указал в завещании пятерых наследников и установил еще одно условие. Кто первым прибудет в этот самый бар, тот его и получит. И что? Чернегов выиграл эту гонку? Совершенно точно. Ну, хорошо. Андрей подошел к доске и размашисто крест-накрест зачеркнул снимок бывшего риэлтора. Так что же, наша задача решена? Седьмым покупателем был Марков. На продаже поместья мешала Наталья Петровна. Зачем и что с убийствами? — Если Стеллу убили, магически спровоцировав появление и отрыв тромба, это не могла быть, Наталья Петровна, — сказала Елена. Она все время проводила в снегирях. — Ошибаешься, — вдруг произнес Алекс. Наталья Петровна уже третий месяц лечит зубы и ездит для этого к врачу в Москву. Значит, у нее была возможность встретиться со Стеллой и создать в ее крови тромб. «Можно было даже не встречаться», — поправил секунд майор. «Для воздействия достаточно сунуть в сумочку заряженный муллет, камушек и произнести формулу активации. Правда, я другого не понимаю. Вот Гагнадзе обнаружила у себя в сумке камень, который точно не она туда положила. Почему она его не выкинула?» Лена рассмеялась. А спросите у своей жены, что лежит в ее сумочке. Уверяю вас, что она вытряхивает оттуда все и вынимает лишнее не чаще, чем раз в месяц. — Да? — Бахтин посмотрел на нее с сомнением. — Вы открываете мне новые горизонты сознания? Проверю. — А почему Гагнадзе ее не узнала? — спросил Коваль. — И вообще, зачем понадобилось убивать? Вроде бы они были в хороших отношениях. Стелла ей подарок привезла, ликер. Андрей подошел к доске и взял в руки красный карандаш. — Нам известно, что Стелла Гагнадзе давно и достаточно часто бывает в снегирях, — сказал он. — Я говорил сегодня с Вадимом. По его словам, минимум два-три раза в месяц они с Васильевым встречались. И чаще всего она при этом присутствовала. С этими словами он пририсовал длинную стрелку от Стелы и Корнелия к Вадиму. — Васильев предпочитал приезжать в Снегири. Он любит работать на пленэре. Далее, последние два года туда же, в Снегири, зачистил тараканов. И мы теперь знаем, почему. — Потому что рассчитывал получить поместье, — кивнул Алекс. — Готовил почву, изучал управление и из-под сходился с арендаторами и работниками. — Именно. Эти трое — Наталья Петровна, Гагнадзе и Тараканов — постоянно сталкивались в ограниченном пространстве. Вот смею предположить, что Стелла, опытная, битая жизнью и отовсюду ожидающая подвоха, довольно быстро заметила, что Юрий для экономки не просто гость. — Почему ты считаешь, что она битая жизнью и отовсюду ожидающая подвоха? — процитировал Врен. Вполне благополучная вроде бы тетка. — Это тебе так кажется, — ответила Лена. — Считай сам. Ей сорок с лишним. Мужа нет. Детей нет. Вроде как режиссер и актриса, но тут ключевые слова. Вроде как. И театр этот, не театр, а агентство по устройству чужих праздников, и денег ей это приносит сущие копейки. Получается, что Стелла практически полностью зависела от Корнелия Васильева. У нее же была специальность. Гном продолжал требовать разъяснений. Фармакологическая фитотерапия, провизор и фармацевт — это много работы и ответственности, а денег немного. И уж тут никакого творчества. Написано 3 миллиграмма вещества. Вот и нужно положить 3 миллиграмма. — А еще хороший фитотерапевт сам травы собирает, — кивнул Коваль. — Да в правильное время, да правильно сушить. Я знаю, у меня бабушка деревенская знахарка. Я в детстве насмотрелся. — Ладно, — кивнул Врен, — согласен. Битая жизнью и ожидающая подвоха. И что дальше? И кто тело из окна выкинул? — Могу предположить, что Стелла попыталась узнать больше. — продолжил Андрей. — Наталья Петровна, маг-менталист, пусть и выгоревший. Ну, сами понимаете, за ней следить затруднительно. Она восприняла женщину и без того ей неприятную, как серьезную, угрозу. А ситуация подходила к развязке. Если бы мы не вмешались, Петровский-Тардеев уже прислал бы договор на покупку снегирей. А что же касается того, кто выкинул тело, ну тут слово старшему инспектору. — Ну, хорошо, — Старший инспектор Коваль покосился на доску, и исчерканную линиями красного и черного цвета. «Я попробую продолжить. Что касается того, кто вытолкнул мертвое тело, пока мы этого не знаем. По сей день не найден Юрий Тараканов. Соответственно, не было возможности его допросить». «Вообще говоря...» вмешалась Лена, чисто физически донести тело из ванной до пустующей комнаты и выбросить в окно по силам было только мужчине. стало весело килограммов пятьдесят 57 пятьдесят Я бы не донесла. — Вот именно! — Коваль кивнул ей благодарно. — Ты совершенно права. При этом Левинсона мы вычеркиваем. А значит, остаются трое. Марков, Траканов и хозяин дома. — Хозяина дома мы тоже вычеркнем. — перебил его Андрей. К полуночи он допил бутылку коньяка практически в одиночку и в кровати его укладывал сам. Вадик только губами причмокивал. — Ну вот, найдем Тараканова, допросим и узнаем. Тут Коваль повернулся к секунд-майору. У меня к вам вопрос. — Спрашивайте, коллега. — Предположим, сделка бы совершилась. Петровский Тардеев покупает снегири и перепродает их Тараканову. Откуда у того деньги и вообще? Суть-то вся в земле. Неужели Наталья Петровна смогла бы создать для Юрия привязку? Да кто он ей вообще? Сын, внук? И откуда у нее такие деньги? Правнук, — ответил Бахтин. Дочь родилась после смерти Северина. От кого, мы пока не знаем. Но ни у дочери, ни у внучки магии не было. И вот правнук родился с небольшой, но все же стихией земли. И она поставила на Юрия. А деньги? Ее недолгий муж Северин Савин владел небольшим прииском. Золото и изумруды. «Сущие мелочи!» — фыркнул гном. «Вот именно!» После его смерти Наталья Петровна продала право добычи, получив почти полмиллиона. Счет в банке, открытый тогда же на ее имя, пополнялся регулярно, начиная с 2139 года. Кто помнит, что у нас произошло в 1939-м? Несколько секунд присутствующие усиленно шевелили мозгами, наконец Лена воскликнула: "Смерть Натальи Константиновны Снегиревой". "Да", вы хотите сказать, что эта смерть не была естественной? Очень возможно. И вы сможете это доказать? Обижаете, Елена Дмитриевна? Секунд майор внезапно поцеловал ей руку. Лена Пунцова покраснела. Непременно докажем. Именно этот момент выбрала Джесс Лики, чтобы торжественно внести чай и пироги. Отодвинув чашку, Алекс подошел к доске, перебрал лежащие на полочке карандаши и выбрал зеленый. Остальные наблюдали за ним с интересом. — Итак, — повернулся он к публике, — вопрос с убийством стейла Гагнадзе решен. — Надеюсь, ты не спугнул Наталью Петровну, и она терпеливо дождется нашего дорогого Коваля и его коллег. — Обижаешь? — Андрей откинулся на спинку кресла. — Когда мы с Вадимом разговаривали, я кабинет закрыл от прослушки, от подглядывания, от проникновения. Словом, мышь бы не проскочила. — Хорошо. Остался второй вопрос. Убийство Маркова. — Сергей Иванович, раз уж Никонова нет, может, раскроете перед нами последнюю страницу этой истории? Бахтин потер подбородок. — Ну, поскольку вы официально признаны гражданскими консультантами следственного отдела... — Хорошо, расскажу вкратце. Итак, доктор Марков каким-то образом узнал, что он удачно женился. Его приемный сын – гипотетический наследник большого и чрезвычайно перспективного поместья в Ближнем Подмосковье. И Марков решил, что ему надоело получать деньги от небольших и небезопасных сделок на грани или за гранью закона. Ведь гораздо лучше сорвать сразу большой куш, тем более, что это-то как раз можно сделать совершенно легально. Что для этого нужно сделать? Во-первых, получить снегири в свое владение. Во-вторых максимально усилить кровную привязку к земле. Первое он хотел сделать тайно через посредничество Петровского-Тардеева. Второе — при помощи мага-крови Юрия Адверова. — А зачем тайно? Все знали, что Вадим хочет имение продать. Ну и купил бы у него напрямую. И да, кстати, тот же вопрос, что и с Натальей Петровной. А деньги такие откуда? Врен ухмыльнулся. — Или у доктора тоже была золотая с изумрудами шахта? — Ну, чего не было, того не было, — развел руками секунд-майор, — а вот деньги были. Только, в отличие от капиталов госпожи Савиной, большая часть их была получена незаконно, и светить их он не хотел. — Ага, то есть Тардеев... «Должен был выкупить поместье, например, за 300 тысяч. Марков платил бы ему 600, но официально обозначил только половину, так? А вторую оплачивал бы наличными». «Да, срочная продажа почти всегда равна заниженная цена, сам знаешь. Поэтому такая ситуация никого бы не удивила». «Ну, теперь понятно». Полностью удовлетворенный Врен сел поудобнее, и с удвоенной силой принялся записывать сказанное в тетрадь. — Ни у кого больше нет вопросов, — Бахтин обвел взглядом присутствующих. — Тогда я продолжаю. Итак, Марков напрасно потратил деньги на визит в Ниццу. Приобрести поместье, не раскрывая происхождение Коли, стало невозможно. — Погоди, а почему же он хотел это скрыть? — Потому что мать ребенка возражала. — Она считала что такое известие отрицательно повлияет на неокрепшую психику мальчика. — На психику этого мальчика плохо подействовал бы только Рауш-наркоз, — пробормотала Лена, вспоминая мух с оторванными лапками, да и то ненадолго. — Но она же не выходила из дома в ночь убийства, потому что сидела с больным ребенком, — продолжал вопросы и Коваль. Вчера и сегодня Никонов вместе со своими помощниками прошел по всем соседям Марковых и по всем квартирам в здании, где находился его кабинет. И нашли свидетелей. Соседка ждала загулявшую внучку и видела, как Алла выскользнула из своей квартиры около полуночи. Влюбленная пара целовалась в тени около дома, на трубной улице, они и заметили, как она входила в дверь. «Добавьте к этому ее отпечаток ауры на орудие убийства». «И что? И что она сказала на предъявленные доказательства?» Секунд майор пожал плечами. Ну, созналась. Она нашла у него квитанции платежей за портальный переход в Ниццу и решила, что муж тратил такие деньги на новую любовницу. Время за полночь, дома его нет, это уже не в первый раз. Аллу, что называется, сорвало с катушек. Она убедилась, что ребенок спит и побежала на трубную. Ну что там от Рыбникова переулка бежать-то? Минут пять-десять? Слово за слово, они поссорились. Марков заявил, что его интересует только Коля, а без жены он может и обойтись. Он отвернулся, и Алла схватила то, что попалось под руку, нож для бумаги. Вот и все, история закончена. — Что же будет с мальчиком? — тихо спросила Елена.